Глава 4. Тузик. Первое, что услышал Вася Голубев, был рев. То жалобный, то злобный, то умоляющий. Трубный, необычайно громкий рев. Потом Вася почувствовал, что земля колышется и на лицо сыплются влажные комочки, и что вокруг очень тепло, даже жарко. Вспотевшее тело сковано такой удивительной слабостью истомой, что кажется не то, что пошевелиться, но даже открыть глаза, и то не хватит сил. Оценив все эти ощущения, вспомнив, что он там наверху, над ямой, началась метель, он с ужасом подумал «Замерзаю». Ведь все замерзающие обязательно согревались перед смертью, страшно хотели спать и не могли даже открыть глаза. Об этом он читал много раз. Но Вася не хотел замерзать. Он собрал все свое мужество, всю силу воли и, стиснув зубы так, что один коренной зуб с дуплом даже заныл, заставил себя открыть глаза и попытался подняться. Глаза открылись с трудом, как будто ресницы были склеены чем-то липким тягучим. А когда он все-таки открыл их, то прежде всего удивился. Над ним было подернутое дымкой высокое небо. Края ямы шурфа осели. Она оказалась теперь не такой уж глубокой. И нигде, ни в небе, ни на краях ямы, ни в самой яме, никаких признаков снега или изморози. Или хотя бы спутников вечной мерзлоты ледяных прожилок в стенах. Стены ямы высохли. На краях росла трава, кусты багульника и вниз заглядывали пушистые, как гусята, сероватые цветы махровики. В яму все время прорывался сухой, будто от утюга, горячий воздух. С каждым дуновением этого необычайного ветерка Вася ощущал, что в нем крепнут силы. В это время над ним опять раздался отчаянный рев, и та стена, к которой он лежал, прислонившись головой, закачалась. На лицо упала оттаявшая земля. Вася оглянулся и увидел, что справа, в самом углу, топчется огромное, как бревно, волосатое, с костяными наростами на ступне, определенно живая нога. Не помня себя, Вася вскочил и отпрыгнул в противоположный конец ямы. Это спасло его, потому что почти сейчас же над ним метнулась темная змея. Прыжок отнял последние силы, ноги подкашивались, в горле пересохло, сердце стучало медленно и глухо. Вася не выдержал и присел. Он рассматривал стену, у которой ложился спать, и удивлялся все больше и больше. Перед ним стоял удивительный мохнатый слон. Вернее, не весь слон, а только одна его половинка, как у расклеившегося картонного елочного слоненка. Вторая половина и спина скрывались в толще еще не оттаявшей вечной мерзлоты, которая открылась после того, как со стены ямы шурфа отвалился слой влажной холодной земли. Живая половинка слона, которую Вася сначала принял за стену, была не только огромна, но еще и беспокойна. Задняя нога все время ворочалась, бог поросший густой бурой шерстью, от которой сейчас все еще пахло паленым, тяжко вздымался. Черный морщинистый хобот то взлетал вверх и становился торчком, то бессильно падал на желтоватый сломанный бивень. Даже четвероклассник мог бы сразу определить, что перед Васей стояла живший, но все еще скованный вечной мерзлотой, доисторический да житель ледникового периода, мохнатый мамонт. Разглядывая своего соседа, Вася увидел маленький свирепо поворачивающийся сизовато-карий глаз. Он неотрывно следил за Васей, но вдруг померк, и из него скатилась большая желтая слеза. Она скользнула по ресничкам и повисла на грубых волосах. Мамонт плакал. Он опять поднял хобот и затрубил, жалобно, призывно, точно жалуясь на свою удивительную судьбу, или выпрашивая помощи и защиты. Васе стало очень жалко этого таявшего, ожившего гиганта, который, оказывается, делил с ним все беды плена в холодной яме-шурфе. Мальчик хотел было подойти к мамонту, погладить его, успокоить, но потом решил, что спешить с этим не следует. В школе номер три еще не проходили мамонтов и правил обращений с ними. Можно было ошибиться. Слабость постепенно исчезала, захотелось есть, да так, что даже под ложечкой засосало. Вася осмотрелся и увидел сломанные лыжи и палки, свою лопатку и Сашин топорик, тускло поблескивающую банку консервов. Осторожно, чтобы не попасть под мамонтов хобот, мальчик собрал свое имущество и сломанной лыжей подтащил рюкзак. В нем должен быть хлеб. Но вместо хлеба в рюкзаке были какие-то мокрые серые крошки, слегка попахивающие керосином, потому что, хотя бутылка была цела, пробка в ней испортилась. Все еще ничего не понимая, но уже догадываясь, что с ним произошло что-то невероятное, Вася покорно вздохнул, вскрыл покрытую пятнышками ржавчины консервную банку и стал есть. Консервы были вкусные, слегка солоноватые, и пахло от них так, словно их только что принесли из магазина. Это успокоило Васю, но он все-таки с горечью вспомнил. На новой земле нашли консервы, которые пролежали на зимовке почти 50 лет. Мысль эта не только не успокоила его, а наоборот, ему стало грустно, и он пожалел себя. Почему именно с ним вечно случаются самые неприятные вещи? То переведут в женскую школу, то никуда не пускают, то вот попал в такую неприятность, что и сам не разберешь, что же все-таки случилось. Вася вздохнул еще горше, печальней, и понял, что даже хорошие консервы без хлеба не очень приятное кушание. Удивительное дело, когда он обедал дома, мама вечно покрикивала на него, «Опять без хлеба? Возьми же хлеба, Вася!» «Ну как можно есть без хлеба?» Тогда Вася обижался, и хлеб для него был одной сплошной неприятностью. А сейчас... Дорого бы он дал за кусочек хлеба. Да что там хлеба? Просто за сухарь. Притихший мамонт шумно вздохнул и пошевелил хоботом. Его диковатый глаз неотрывно следил за жующим Васей. По толстым как щетина волосам опять поползла желтоватая слеза. И потому что Васе было очень жалко самого себя, он пожалел и мамонта. «Бедный. Тузик», – невольно сказал он и даже улыбнулся. Собачья кличка так не шла к этому волосатому великану, попавшему в плен вечной мерзлоты. А ведь и ты, наверное, есть хочешь. Консервы придали Васе сил, и он, разыскав топоре колопатку, лопатку, без труда сделал в оплывшей мягкой стене ямы ступеньки и вылез на поверхность. Мамонт проводил его взглядом, поднял хобот и затрубил, кажется, из последних сил, жалобно и призывно.